Хорошо, что у царицы была возможность менять партнеров, а если бы она была простой крестьянкой, тогда и до самоубийства недалеко. Екатерина II страдала от этой болезни, и чтобы оправдаться перед окружающими, которые полагали, что царица просто развратом занимается, говорила, что фавориты услаждают ей досуг, давая силу для новых трудов. Или говорила, что оказывают услуги государству, воспитывая молодых даровитых людей. Отчасти это было так – Занятие сексом было для нее естественным отправлением организма, наделенного необыкновенной силой и пылким темпераментом. Однако основную черту характера Екатерины II составляла все же не патологическая потребность в удовлетворении основного инстинкта, а любовь к славе, стремление к власти и желание остаться в истории в ряду великих правителей. Но наша книга не об этом. Екатерина II хотел любить и быть любимой. А теперь обратимся к еще одному нашему герою – Васильчикову. С ним приключилась такая история. Александр Васильчиков был корнетом лейб-гвардии конного полка. Весной и летом 1772 года он часто бывал в караулах царского села, где на одном из дворцовых разводов обратил на себя внимание Екатерины II. В то пору ему было 26 лет, а Екатерине – 43. Васильчиков был стройным, высоким, красивым молодым человеком. Как раз таким, каких любила Екатерина. На следующий день он получил золотую табакерку за содержание караулов. Затем последовал еще ряд подарков и повышений. Вскоре Васильчиков занял апартаменты, в которых раньше проживал Григорий Орлов. На случай внезапного возвращения бывшего фаворита, отличавшегося буйным нравом, к его дверям был поставлен караол. Так Васильчиков оказался в золотой клетке. Подобное происшествие не осталось незамеченным в высших кругах, а также в среде иностранных дипломатов. Лакеи и горничные императрицы были озабочены и недовольны, ибо любили Орлова, и он им покровительствовал. Писал прусский посол своему королю, на что Фридрих II рекомендовал ему заискивать дружбу у нового любимца. Васильчиков сравнительно мало использовал свое положение фаворита. Он прославился именно своей бескорыстностью, любезностью и скромностью. Звезд с неба, как Орлов, не хватал. Уже с первых дней, как Васильчиков поселился в бывших покоях Орлова, Екатерина начала тяготиться этой связью, о чем чистосердечно поведала Потемкину, сменившему Васильчикова. Однако ж она терпела его целых полтора года. Надо сказать, что Васильчиков не испытывал удовольствия от близких отношений с Екатериной. По словам одного современника, воспитание и добрая воля лишь в слабой степени и на короткое время возмещают недостаток природных талантов. С трудом удержал Васильчиков милость императрицы неполные два года. Так что разрыв отношений между ними был лишь делом времени. Расстались они, по-видимому, к взаимному удовольствию. В марте 1774 года фаворитом Екатерины стал Григорий Потемкин. Васильчиков, способности которого были слишком ограничены для приобретения влияния в делах и доверия государыне, теперь заменен человеком, обладающим всеми задатками, чтобы овладеть и тем, и другим, писал один англичанин, посвященный в тайны русского двора. Так взошла звезда Потемкины, нового фаворита Екатерины и выдающегося государственного деятеля. Как это произошло? Некоторые источники сообщают, что Екатерина II жила еще и с Никитой Паниным, с которым она сошлась еще до связи с Орловым. Панин был воспитателем цесаревича Павла Петровича, а впоследствии стал канцлером Российской империи. Он был умен, нетребователен и неревнив. Наоборот, он сам поставлял Екатерине любовников, чтобы через них влиять на государню. Не успела Екатерина распрощаться с занудным Васильчиковым, как Панин предложил ей кандидатуру нового фаворита – Григория Потемкина, которого посчитал вначале совершенно безвредной и даже полезной фигурой, так как через него он намеревался проводить свою политическую линию. Однако он жестоко ошибся. Потемкин сам мог повлиять на кого угодно. Итак, Григорий Александрович Потемкин родился в 1733. Году. Он был сыном самоленского полковника в отставке и сразу же после рождения, по существовавшему тогда правилу, был записан рядовым в конную гвардию. Первоначальное образованием Гриши занимался дьячок из местного храма, и Григорий с детства мечтал стать священником. Однако его отец и слышать не хотел о такой карьере для родовитого, пусть и бедного дворянина. Поэтому в пятилетнем возрасте крестный отвез его в Москву и отдал на воспитание в пансион Литке. Сам же Литке преподавал немецкий язык в гимназии при Московском университете, где Потемкин продолжил свое образование. Учеба давалась ему легко, и в 1756 году он даже получил медаль «За успехи в науках». На следующий год основатель Московского университета Иван Шувалов вызвал в Петербург для предоставления императрице Елизавете наиболее отличившихся воспитанников. Среди этих 12 отличников был и Потемкин. Его богатырское телосложение, его обаяние в сочетании с мужественной силой привлекли внимание. Императрица Елизавета Петровна заметила и выделила его среди других воспитанников, но особенное впечатление произвел Потемкин на Шувалова, поразив его обширными знаниями, особенно вопросов богословия и греческого языка, писал один исследователь. За это ни дня не служивший Потемкин был произведен Шуваловым сразу из рядового в капралы лейбгвардии конного полка. Это был самый беспрецедентный случай за всю историю кавалергардов. Несмотря на это, через три года Григорий Потемкин был исключен из Московского университета за леность и нехождение в классы, а точнее за пренебрежение науками, пьянство и разгольную жизнь. Сразу же отметим эту особенность Григория Александровича. Периоды бурной деятельности у него перемежались с периодами жесточайшей хандры, лени и меланхолии. И так всю жизнь. Вероятно, это была своеобразная защитная реакция организма. В периоды лени у него накапливались силы для новых свершений. Он мог неделями валяться в постели, не бриться и не мыться, ходить в халате, грызть репу и лукошками поедать клюкву, послать всех к черту и никого не принимать. Зато потом был бодр, весел и деятелен, как никогда. В царствовании Петра III Потемкин решил окончательно перейти на воинскую службу и в звании вахмистра поступил в ординарцы к принцу Георгу Людвигу Шлезвиг-Голштейн-Готорпскому, двоюродному дяде Екатерины II. К этому периоду относится и загадочная деятельность Потемкина в подготовке переворота 1762 года. Дело в том, что были явные зачинщики переворота, такие как братья Орловы или княгиня Дашкова, которые в открытую агитировали за Екатерину, подкупали солдат и вели тому подобную деятельность. А были и такие, чья деятельность находилась в полном секрете – К ним-то и относился Григорий Потемкин. В чем именно заключалась его деятельность, сказать трудно, но сам зачинщик переворота Григорий Орлов оценил его чертовский ум и посвятил в свои планы. Сама же Екатерина потом вспоминала, что впервые услышала о Потемкине из уст Григория Орлова, очень высоко оценившего мужество, решительность, живой ум молодого вахмистра конной гвардии. Потом Потемкин оказал еще одну услугу императрице. Во время коронации, когда ей потребовался темляк к шпаге, он отдал ей свой. Вот тогда-то Екатерина впервые обратила внимание на молодого онтер-офицера, заговорила с ним, и он ей понравился своей наружностью, осанкой, ловкостью и ответами. За участие в перевороте она наградила его придворным чином камер-юнкера, деньгами и крепостными душами. Надо сказать, что в ту пору 23-летний Гриша ни о чем таком не думал и не мечтал. Он был предан Екатерине II как своей императрице и не более того. Да и она ничем не выделяла его тогда из толпы своих сторонников. В 1763 году Екатерина назначила Потемкина на должность помощника оберпрокурора Синода, так как ей стало известно о его увлечении духовными науками. Однако служить в Синоде ему долго не пришлось, так как он ослеп на один глаз. Некоторые барзописцы, охочие до сенсаций, типа Валентина Пикуля, относят этот эпизод к драке между Потемкиным и Григорием Орловым. Якобы они подрались из-за Екатерины, и Орлов подбил ему глаз. Все это чушь. Орлов был любовником Екатерины еще с 1761 года и имел от нее ребенка, а у Потемкина тогда и в мыслях не было, чтобы занять его место. Есть прямые свидетельства тому, что Потемкин ослеп не из-за драки, а от неумелого лечения знахарем. Случившееся потрясло Григория Александровича. Он замкнулся, долгое время не выезжал из дому, не принимал гостей, полностью посвятив себя чтению книг по науке, искусству, военному делу и истории, а также изучая дома богослужебные абористы по чину архиерейскому. Опять появились мысли о духовной стезе. Однако заточение нарушил Григорий Орлов, приехавший к Потемкину по поручению государыни. Он чуть ли не силой сорвал повязку с незрячего глаза и заявил «Ну, теска, а мне сказывали, что ты проказничаешь. Одевайся, государыня приказала привести тебя к себе». Так писал граф Самойлов. Но Потемкин отказался выполнить приказ Екатерины II и вместо того, чтобы поехать в Зимний дворец, отправился в Александроневскую лавру. Там надел подрясник, отпустил бороду и начал готовиться к пострижению в монахи. Об этом стало известно Екатерине II, и она сама прибыла в монастырь. Встретившись с ним, она якобы сказала, «Тебе, Григорий, не архиереем быть? Их у меня довольно, а ты у меня один таков и ждет тебя иная стезя». После этого Потемкин послушно сбрил бороду, снял рясу, надел офицерский мундир и, забыв о меланхолии, появился, как ни в чем не бывало, во дворце. В 1767 году Потемкин был членом духовно-гражданской комиссии, но на этом посту ничем себя не проявил. Через год Григорий получил звание камергера, однако деятельная натура Потемкина не терпела застоя. С началом русско-турецкой войны он ушел волонтером в армию графа Румянцева, воевавшую на юге России. Там он проявил себя храбрым кавалерийским военачальником, участвовал во многих сражениях, за что был награжден орденами Святой Анны и Георгиевским крестом Третьей степени. В свои 33 года Потемкин стал генерал-поручиком. Фельдмаршал Румянцев высоко оценивал заслуги Потемкина в своих донесениях императрице. Отметим немаловажные обстоятельства, отличавшие Григория Потемкина от других фаворитов Екатерины II. Свои ордена он получил в бою, а не за постельные заслуги, как некоторые. К тому же он был образованным человеком. Опять же, в отличие от некоторых товарищей, которые только болтать по-французски научились у своих гувернеров, но образования никакого не имели. Ах, как... «Какая славная голова у этого человека, и эта славная голова забавна как дьявол», – позже писала Екатерина. С 1771 года он уже активно переписывается с императрицей, которая следила за лихим генералом Рубакой и беспокоилась в своих письмах о его здоровье. В январе 1774 года он был вызван в Петербург. Полыхало Пугачевское восстание, и Потемкин фактически возглавил борьбу с ним. В сражениях с бунтовщиками он не участвовал, но штабную работу выполнял блестяще. Кстати, именно он рекомендовал отправить на войну с Пугачевым полководца Александра Суворова, и тот успешно справился со своей задачей. Об этом сегодня мало кто знает, но Суворов принимал участие в гражданской войне, чем на самом деле являлся Пугачевский бунт. Екатерина надеялась найти в Потемкине надежную опору и не ошиблась. Наконец, Пугачев был разбит. В 1774 году Потемкин при содействии Панина получил звание генерала-дьютанта. Так в покоях по соседству с императрицей появился новый фаворит – Он прошел всю процедуру приближения к Екатерине, которую проходили все фавориты. Сначала Потемкина осмотрел доктор Роджерсон, потом на три ночи его забрала к себе графиня Брюс, которая дала ему отличную аттестацию. Она уверила императрицу, что циклоп до да безумия влюблен в свою государыню, сгорает по ней тайной страстью, но не смеет ни на что надеяться. Екатерина давно уже засматривалась на атлета Потемкина, но ни в чем уверена не была. Графиня Брюс перед ночью любви проводила Григория в спальню Екатерины, посоветовав ему быть как можно более дерзким с императрицей. Очевидно, он так блестяще справился со своей ролью, что уже на следующее утро Екатерина присвоила ему чин генерал-лейтенанта, подарила миллион рублей и пышно обставленный дворец на миллионной улице. При дворе появился сильный и дерзкий, могучий душой и телом, умный и волевой вельможа, генерал и администратор, который сразу же вник во все дела империи. Екатерина II нуждалась именно в таком человеке. Ни Васильчиков Зануда, ни Орлов Забияка для этой роли не годились. Ей нужна была твердая мужская рука в управлении одной шестой частью земной суши. Потемкин блестяще справился с этой задачей и с задачей любовника тоже. По меркам своего времени, любовники были далеко не молоды. Потемкину 34, Екатерина на 10 лет старше. О царице мы уже писали, а каким был Потемкин? Его странная внешность поражала, в одинаковой мере отталкивая и притягивая. Огромный рост, подвижные черты лица, длинные каштановые волосы, голова несколько грушеобразной формы, лицо удлинённое, бледное и неожиданно чувствительное для такого гиганта. Рот был одной из красивейших черт его лица. Полные красные губы, ровные белые зубы. На подбородке ямочка. Правый глаз голубой зеленоватым отливом, левый незрячий. Хотя этот дефект и не был слишком заметен, Потемкин до конца жизни стеснялся его и щурился, что придавало ему пиратский вид. Такой изъян делал этого великана похожим на какое-то мифическое существо». По примеру братьев Орловых, все стали за глаза называть его циклопом. Современники сходились во мнении, что в этом диковатом человеке одновременно уродливым и красивым смешивалась первобытная энергия, почти животная сексуальность, неподражаемая оригинальность и острейший ум. Он умел писать стихи и сатиры, понимал искусство и литературу, собирал картины и статуи. Его или любили, или ненавидели. Третьего не было дано. С 1774 года Екатерина II и Потемкин стали неразлучны. Разделенные всего несколькими комнатами, они писали друг другу письма. До нас дошло более тысячи этих посланий, вся история их многолетнего любовного и делового партнерства. Екатерина обращалась к своему возлюбленному так, то «голубчик», то «душенька», то «сокровище». Потом перешла на уменьшительное от Григория «Гриша», «Гришенька», «Гришонок» или даже Гриша Фишенька. Иногда она называла его «батюшка», «батенька» или просто «батя». В разгар их любви интимные имена становятся более колоритными. «Гяур», «Казак», «Тигр», «Лев» или «Фазан», передающие сочетание силы и нежности. Сам же Григорий Александрович писал «Матушка» или «Всемилостивейшая государыня». Он никогда не забывал своего места. Посланцев, вручавших ему письма от Екатерины, он заставлял вставать на колени. Письма Екатерины Потемкин хранил как величайшую драгоценность. Они всегда были у него или на груди, или в кармане. 9 апреля 1774 года двор вернулся из царского села в Зимний дворец. Апартаменты для Потемкина в нем были уже готовы, и он немедленно заселился туда. Комнаты Потемкина располагались под покоями императрицы, и он всегда мог попасть в них, поднимаясь по винтовой лестнице. Они редко оставались вместе на всю ночь, так как Потемкин любил играть в карты до поздней ночи, а потом все утро валялся в постели, тогда как Екатерина была ранней пташкой и вставала с рассветом. На первом этаже Зимнего дворца под часовней Екатерины II находилась баня, где и происходила значительная часть их интимных встреч с Потемкиным. С самых первых дней их любовной связи Потемкин поставил себя в исключительное положение. Мог не являться назов любимой или мог ворваться без приглашения в ее комнаты в одном халате на голое тело, плохо прикрывающем его волосатую грудь, да еще с розовым платком на голове. Вкусы у него были самые простецкие. Поднимаясь наверх к императрице, он мог по дороге грызть яблоко, репу, редиску или чеснок. В общем, был сама непосредственность. Столь необычное поведение Потемкина шокировало иностранных дипломатов. Но когда было нужно, Григорий Александрович являлся в военном мундире и вел себя чопорно. Задумавшись, что с ним случалось часто, он имел дурную привычку грызть ногти. За это Екатерина называла его «первый ногтегрыз в Российской империи». Отношения Екатерины II и Потемкина строились не только на сексе, но и на восхищении умом друг друга, на обоюдном властолюбии и амбициозности. Екатерина всегда скучала без него. Она ревновала его, но она беспокоилась напрасно. Потемкин, будучи любовником Екатерины, ни разу ей не изменил. Потом такое бывало, но во время их близости никогда. В свою очередь и Потемкин ревновал Екатерину, главным образом за прошлое. Сначала к Васильчикову, потом и к другим фаворитам. Однажды он потребовал от нее полного отчета о своих бывших любовниках, заявив, что у нее их было 15 человек, то есть обвинив ее в полной распущенности». Чтобы его успокоить, Екатерина написала чистосердечную исповедь. Удивительный документ для любой эпохи. Других примеров, когда государыня подобным образом давала бы объяснение по поводу своей интимной жизни, мы не знаем. Она описывает лишь четырех из пятнадцати своих любовников. Какая скромница? Салтыкова, Понятовского, Орлова и Васильчикова. Екатерина искренне любила своего Гришеньку, в чем часто признавалась ему. «Я тебя люблю чрезвычайно» или «Я не нахожу слов тебе изъяснить, сколько тебя люблю». Она буквально не могла обходиться без него. Однажды вечером, когда он не пришел, она встала, оделась и пошла в библиотеку к дверям, дожидаясь его. На сквозняке простояла два часа и в печали вернулась в постель. Когда он был занят делами, она не решалась ему мешать и тайком подходила к двери его кабинета, при этом опасаясь столкнуться с кем-то из слуг или секретарей. Вот эта любовь! Самодержится Всероссийская и боится помешать своему подданному заниматься делами. Ходили слухи о необычайной величине мужского достоинства Потемкина и даже о том, что Екатерина приказала сделать с него слепок. Все это чушь. В мужской среде бытует, конечно, поверье, что чем больше пенис, тем больше удовольствия он может доставить женщине. Однако любой сексолог скажет вам, что это не так. Размер не имеет значения. Тем не менее, рассказы о славном оружии Потемкина прочно вошли в петербургскую мифологию. Потемкин с первых дней стал помогать Екатерине в государственных делах. С одной стороны, ей была просто необходима надежная мужская рука, а с другой она не хотела расставаться со своим возлюбленным. Однако Потемкин сразу же показал императрице, что его нельзя третировать, как какого-нибудь Васильчикова. В 1774 году он потребовал, чтобы Екатерина сделала его членом Государственного совета. Та ужаснулась. Это очень не понравится канцлеру Панину. «Прекрасно. Тогда я ухожу в монастырь», — заявил Потемкин. «Я не хочу быть вашей содержанкой. Я хочу работать для славы России и своей собственной, и смею надеяться, что способен к этому не хуже других». Екатерина уговаривала его подождать, пока к его положению не привыкнут окружающие, но Потемкин и слушать ничего не хотел. Императрица проплакала всю ночь, а на утро Потемкин стал членом совета и сенатором. Постепенно в его руках сконцентрировалась огромная власть. Пугачевское восстание способствовало возвышению Потемкина и падению других авторитетов. За неудачу в покорении Пугачева он отправил Чернышева в отставку, а Алексея Орлова упек послом в Италию. В мае 1774 года Потемкин становится полным генералом и вице-президентом военной коллегии. Еще в марте этого же года он назначается генерал-губернатором Новороссийского края, а также главнокомандующим иррегулярных, не имеющих правильной организации войск – казаков, калмыков, черкесов и других. Потемкин становится немыслимо богат, и состояние его все увеличивается. А теперь об орденах. Екатерина II следила за тем, чтобы Потемкин получил все возможные российские и иностранные награды, которые тогда лучше всего демонстрировали положение человека и его статус. Он получил русский орден Александра Невского и польский Белого Орла, присланный Понитовским по просьбе Екатерины, И это помимо его боевых орденов. Надо сказать, что Потемкин испытывал детский восторг по поводу орденов почти такой же, как Леонид Ильич Брежнев. Скоро в его коллекции будет и русский орден Андрея Первозванного, прусский Белого Орла и Черного Орла, датский Белого Слона и шведский Святого Серафима. Однако Франция и Австрия откажут ему в орденах Святого Духа и Золотого Руна, а английский король Георг III будет шокирован, узнав, что Потемкин желает получить орден подвязки. Итак, Григорий Потемкин был на вершине славы и фаворы, но чего-то ему все же не хватало. Чего, спросите вы? Несмотря на то, что у них с Екатериной было много общего и они любили друг друга, ему было нелегко поддерживать отношения с женщиной, обладающей не только большей властью, чем он, но и независимой от него. Григорий находился в очень двусмысленном положении, как в политическом, так и личном плане. Хотя он и достиг таких вершин власти, которых никто до него не достигал, он прекрасно понимал, что это лишь прихоть Екатерины, и с окончанием ее расположения к нему все это может в одночасье рухнуть». Он не мог смириться с тем, что императрица может расстаться с ним, как со старой обувью, а потому, будучи честным человеком, напрямую просил ее об этом. Екатерина так полюбила Потемкина, что согласилась выйти за него замуж. Для нее был возможен только тайный брак. и Если замуж за Орлова она идти не хотела, то за Григория Потемкина согласилась выйти с радостью. Новобрачным следовало соблюдать строгую конспирацию. Мы не знаем, как проходила церемония венчания, да и была ли она, но легенды существуют. Неопровержимых доказательств этого события нет, но, скорее всего, оно действительно имело место. Место нахождения брачной записи до сих пор неизвестно. Граф Орлов Давыдов вспоминал о том, что однажды Александр Самойлов показал ему пряжку с драгоценным камнем и сказал, что получил от императрицы на память о венчании с его покойным дядей. Экземпляр брачной записи, принадлежавший Самойлову, якобы был похоронен вместе с ним. Об экземпляре другого свидетеля, Черткова, вообще ничего неизвестно. Исчезновение брачных записей и строго соблюдавшаяся секретность не должны вызывать удивления. Никто не осмелился бы открыть эту тайну. Романовы стыдились частной жизни Екатерины II. Но если прямых свидетельств венчания Потемкина с Екатериной нет, то косвенных полно. Это прежде всего ее письма, в которых она называет Григория своим мужем. Их ровно 22. В одних она называет Потемкина «дорогим мужем», а себя «верной женой». В других звучат такие выражения, как «нежный муж, дорогой супруг». Племянника Потемкина она называет «наш племянник», а племянниц назначила своими фрейлинами. Матери Потемкина, Дарье Васильевне, она подарила в Москве дом на Причистенке. Встретившись с ней, как и полагается невестке, она проявила наблюдательность. «Я приметила, что матушка ваша очень нарядна сегодня, а часов нету. Отдайте от меня сии», – писала она Григорию. Однако самое верное доказательство их венчания запечатлено в письме Екатерины от 1776 года. «Для чего более дать волю воображению живому, нежели доказательством, глаголющим в пользу твоей жены? Два года назад была ли она к тебе привязана святейшими узами? Люблю тебя и привязана к тебе всеми узами». От 1776 года отнять два получается все тот же 1774 год, а святейшие узы — это венчание. Так что с их браком, пусть и тайным, все ясно. И еще иностранные послы, аккредитованные в Петербурге, сразу же прознали о тайном венчании и доложили своим монархам. Итог. В письме к своему министру иностранных дел графу Вержену король Людовик XVI называет Екатерину II мадам Потемкиной. Других доказательств не надо. Потемкин сам намекал, что он почти император. Да он и на самом деле был царем, только без титула и короны. Во время русской и турецкой войны принц Делинь как-то заметил ему, что он мог стать князем Молдавии и Валахии. «Это для меня пустяк», — отвечал Потемкин. «Если бы я захотел, я мог бы стать королем польским. Я отказался от герцогства Курлянского. Я стою гораздо выше». Скажем больше, Екатерина II хотела отобрать у турок древние земли Византийской империи, сделать Потемкина византийским императором и теперь уже официально выйти за него замуж. Дальновидная была женщина». Жаль, что этого не случилось. После смерти Потемкина она с таким же упорством продвигала на пост императора, еще не завоеванной Византии, своего внука Константина. Брак сблизил их еще больше. Главное, он успокоил Потемкина, до этого осознававшего непрочность своего положения. Развенчаться по церковным правилам уже было нельзя. Даже если не принимать всерьез имеющееся свидетельство венчания, достаточно того, что Екатерина до конца жизни относилась к Потемкину как к своему мужу. Что бы он ни делал, он никогда не терял своей власти, получил полный доступ к казне и право на самостоятельные решения. В январе 1775 года императрица в сопровождении Потемкина выехала в Москву на празднование победы над турками. Царствующим особам не полагается медового месяца, но все же они хотели провести его вместе». Для этого она купила имение «Черная грязь» и приказала построить дворец, который назвала царицына. Они подолгу жили там, в покое и уюте, и предавались любви». Победу над турками справляли пышно. На награды Екатерина II не скупилась. Фельдмаршал Румянцев был пожалован почетной приставкой к фамилии Задунайский. Князь Долгорукий за взятие Крыма получил приставку Крымского, но самые значительные почести обрушились на Потемкина. Ему был вручен миниатюрный портрет императрицы, усыпанный бриллиантами для ношения на груди такой же, как был у Орлова, грамота на пожалование ему титула графа Российской империи и церемониальная шпага с алмазами. Праздники должны были продолжаться две недели, но 12 июля они прекратились из-за болезни Екатерины. Ее болезнь была вызвана рождением дочери от Потемкина, Елизаветы Григорьевны Темкиной. И если в былые времена Екатерине приходилось скрывать свою беременность, то теперь ей ничего не грозило. Она почти всегда появлялась на людях в широком русском платье, скрывавшем ее полноту. Рождение дочери от Потемкина опять же легенда. Она якобы воспитывалась в семье Самойловых. В России действительно существовала традиция давать внебрачным детям фамилию отца, отбросив первый слог. Так Иван Бецкой был бастардом князя Ивана Трубецкого, а Иван Ронцов был незаконно рожденным сыном графа Романа Воронцова. Правда, есть одно «но». Потемкин всегда заботился о своих родственниках, но нет никаких свидетельств о том, что он уделял внимание девице Темкиной. Не заботилась о ней и Екатерина II, а старинный род Тёмкиных на Руси существовал издревле и к Потёмкиным никакого отношения не имел. Кроме того, Екатерина и бывший её фаворит Орлов ни от кого не скрывали, что Алексей Бобринский – их сын. Если бы Елизавета Тёмкина была дочерью Потёмкина, он тоже не стал бы этого скрывать. Происхождение Елизаветы Тёмкиной остаётся загадкой, но судьба у неё сложилась счастливой. Екатерина и Потемкин были людьми одинакового склада. Оба амбициозные, властолюбивые и честолюбивые. Как два заряженных магнита, которые отталкиваются при приближении. Так получилось и с ними. Бурные отношения начали утомлять обоих. Накал страсти за полтора года остыл. Потемкин начал тяготиться ролью официального фаворита. При его талантах и властности трудно было ограничиваться установленными рамками начальника и подчиненного. Брак не изменил их отношений. Потемкин всецело зависел от императрицы. Екатерина всеми силами пыталась вернуть прежние дни. Ей было грустно и досадно, что Потемкин ее разлюбил. Однако Григорий все больше отдалялся от императрицы. Иногда он притворялся больным, чтобы избежать ее объятий, часто гневался на нее. Поведение Потемкина становилось невыносимым, но в этом была и ее вина. Она не понимала, в каком щекотливом положении находится ее фаворит – Екатерина хотела любви не менее жадно, чем Потемкин, но они были слишком похожи, чтобы быть вместе. В мае 1775 года, перед московскими торжествами по случаю победы над турками, он опять выкинул коленцы, оставил двор и провел несколько дней в монашеской келье. Постоянная смена настроения Потемкина утомляла всех. Екатерина однажды сказала, что хотела бы любить его меньше. Это чувство отнимало у них слишком много сил. Они продолжали быть вместе весь 1775 год, но напряжение росло. Потемкину нужна была власть, а Екатерине — любовь. Она нашла в нем опору для государственной деятельности, но в любовнике Григорий уже не годился. «Надо, чтобы государственными делами занимался Потемкин, а в любовниках у нее ходил другой», — нашла выход Екатерина. В это время у нее было два секретаря – Петр Заводовский и Александр Безбородко. Безбородко отличался выдающимся умом, но при этом был неряшлив и обладал крайне непривлекательной внешностью. А вот Заводовский, протеже фельдмаршала Румянцева-Задунайского, был не только образован и опрятен, но и замечательно хорош собой. И Екатерина положила на него глаз.